Таинственный чертеж. Там, где квартира заставлена книгами, обыск – делать действительно до помрачения разума сложное. Из полиции на подмогу были вызваны еще трое. В Трюмо обнаружили шкатулку, где хранились разные золотые безделушки – серьги, два кулона, браслеты, несколько колец с драгоценными камнями, цепочки – Пятакова пояснила, что эти вещички надевала на себя жена Абрамова, скончавшаяся несколько лет назад. Более любопытное открытие сделали в гостиной, где стоял палисандровый шкаф, набитый весьма редкими изданиями, первопечатными книгами, гравированными изданиями времен Петра I, иллюстрированными альбомами, которые кое-где были перемешаны с томами изящно изданной энциклопедии Брокгауза и Эфрона. «С книгами обращайтесь бережно», — приказал Соколов. «Обратно ставить будем точь-в-точь точь так, как они стояли у хозяина. Это наша обязанность — соблюдать порядок. Николай Иванович, что за пакет вы обнаружили?» «Во втором ряду лежал». «Ба, да здесь акции Русского торгово-промышленного банка. Каждая стоит две с половиной тысячи. Всего тут тридцать акций. А вот еще кое-что. В альбоме «Злополучная поездка» он напечатан в Петербурге в 1864 году, а название нарочно не придумаешь. «Ассигнации», — азартно говорил Жеребцов. «Много, однако, их тут». Пересчитали наличные, оказалось тридцать одна тысяча. «Теперь отпадают все сомнения, ничего не пропало, а труп этот не криминальный. Вы согласны со мной, Аполлинарий Николаевич?» «Никак нет», — отозвался Соколов. «Уравновешенный, крепкого здоровья и вполне обеспеченный человек, увлеченный собиранием раритетов и только что жаждавший сделать очередное приобретение, вдруг лезет в петлю. Так не бывает. И байки психиатра Ковалевского меня в обратном не убедят». «Но вы идете против фактов», — раздражаясь, сказал Кошка. Загремел квартирный звонок. «Пора объяснить. Звонки эти были бронзовыми и производили шум при вращении ручки влево-вправо, кое-где сохранились до середины двадцатого столетия. пакет из прозекторской!» — воскликнул Ирошников, открывая дверь посыльному. «Что веселенького нам прислал гордость российской медицины Павловский, и он хотел сломать сургучную печать? Позвольте, Юрий Павлович, мою службу исполнять мне самому!» Кошка выдернул из рук фотографа пакет. Вскрыл, пробежал глазами, удовлетворенно хмыкнул. Вот резюме. Признаков борьбы, царапин, никакого насилия на теле Абрамова не обнаружено. Смерть наступила в результате сдавливания органов шеи петлей под действием тяжести повешенного тела. Все-с, дискуссии закончены, обыск тоже. Раскурил с наслаждением папиросу Катык, повеселевшим голосом добавил. «Всякому толковому сыщику ситуацию объяснять, дело лишнее. Соколов, опечатайте квартиру, ключи в полицию, ценности приобщить к протоколу обыска». Соколов хмыкнул. «Хм, бедный умный начальник, за что ему такое страдание командовать глупыми подчинёнными?» Вопреки вроде бы очевидным фактам, гений Сыска всем своим существом чувствовал, здесь произошло преступление. Вдруг его взгляд остановился на длинной скатерти, покрывавшей стол, испадавшей почти до пола. Сыщик поднял край и удивился. Как же это не заметили мы? В его руках был лист почтовой бумаги, сложенный в четверо Соколов развернул, слегка присвистнул. «Да это какая-то шарада. Синим грифелем начертано множество вертикальных линий и семь горизонтальных. Некоторые получившиеся прямоугольники отмечены красным». Он протянул чертеж кошка, усмехнулся. «Что это? Умный начальник должен бы знать. Пятнадцать кровавых отметин на чертеже». Кошка осторожно за уголки взял чертеж, долго изучал его, задумчиво покачал головой. «Чепуха это, а не Ребус. Во всяком случае, это не та предсмертная записка, которая была бы к месту», — указал на середину чертежа. «А вот тут жирный отпечаток пальцем, синим грифелем. Юрий Павлович, проведите идентификацию. Почти наверняка это след руки Абрамовы». Августовское небо за окнами чуть посветлело. Близилось утро. Кошка официальным тоном произнес. Уважаемые сослуживцы, завтра, то есть уже сегодня, попрошу на службу не опаздывать. Всем быть ровно в 9 утра.